Глава 35. Джозефина закончила протирать стакан и поставила его на деревянную полку за кассой, повернув так, чтобы был виден логотип поля. Потом без единой секунды передышки подлетела к следующей коробке, вытащила из заднего кармана перочинный нож, разрезала скотчеры, и ком разорвала картон, изо всех сил стараясь не обращать внимания на растущую перед дверью гору цветов, плюшевых мишек и наборов для ванной. Новые подарки приходили, стоило лишь обернуться. Принимать их было легко, а вот осознать подтекст немного сложнее. Она была не готова а потому продолжала разбирать вещи. Работать, работать и еще раз работать. Она почти закончилась подготовкой. Завтра магазин должен был открыть свои двери. Точно в срок. Завтра у нее точно не будет времени, чтобы думать о том, что происходит в Джорджии. Собственно, она и не хотела. Сегодня был третий день мастерс. Утром папа сказал, что Уэллс прошел отбор и Джозефину охватила такая гордость, что она едва не свалилась, но помимо этого даже не знала текущего счета. И хорошо. Ей нужно было заниматься магазином. Он сам не захотел ее звать, иначе она была бы с ним в Джорджии. Все, точно. Но Джозефина-то, может, Джорджии не была, зато Уэллс точно был с ней во Флориде. Вчера его бухгалтер перевел ей половину выигрыша в Тори Пайнс, и она, окрыленная внезапной финансовой стабильностью, тут же подала документы на медстраховку. А когда оплатила первый взнос, попросту разрыдалась. Невероятное облегчение заставило задуматься. Неужели она так долго запрещала себе волноваться из-за отсутствия страховки, что просто привыкла вечно жить в стрессе? Ей безумно хотелось поделиться этим осознанием с Уэлсом, но она не могла. Разрывалась. Все еще злилась на него, скучала, злилась, но была благодарна за помощь. Закончив расставлять стаканы и кружки, Джозефина занялась мячами для гольфа, выкладывая их в соответствии с брендами. Когда буквы на коробках начали слегка расплываться, она вспомнила, что глюкометр давно предупреждал о низком сахаре и на силу закинула в себя пару таблеток. Перерывы давали время подумать, а думать ей очень и очень не хотелось. Когда она думала, в груди раскрывался зияющий провал большого каньона, километры выжженной земли и колючих растений. «Твою мать, скажи, что любишь меня!» Почему-то именно эти слова она вспоминала чаще всего. Наверное, потому что в этом был весь Уэллс — требовать нечто настолько деликатное королевским рыкам. Он постоянно так делал кричала о своих неуверенностях, скрывая их за маской грубости. За это она его и любила, любила так сильно, что от тоски по нему могла бы заполнить слезами озеро. Его щетина, запах дезодоранта, грубоватая кожа, блеск карих глаз, когда она помогала ему по-новому взглянуть на привычные аспекты игры, вечное недовольство, его низкий голос, сдержанная улыбка, его похвалы возражения, его страсть. Одна секунда без них тянулась годами. Но даже если не брать в расчет терзающую сердце тоску, она все думала, может он поступил правильно? Она до сих пор не оправилась от шока, что любимый мужчина прогнал ее. Но как бы больно и горько ей ни было, если бы ни Уэллс, золотой лунки сейчас бы попросту не существовало. От нее осталась бы только оболочка. Наверное, в этот самый момент владельцы поля показывали бы ее потенциальным покупателям. Людям, которые сменили бы магазину название, а то и вовсе полностью бы его перестроили. Она бы не выдержала. Но тоска по Агасте тоже убивала. Медленно и мучительно. Утром в магазине подключили кабельные, и она с трудом сдерживала желание включить телевизор. Но нет, она слишком боялась увидеть, что Уэллс снова опустил руки и не справлялся один. Ведь помочь она не могла. Сняв с полки очередную коробку, Джозефина принялась ее распаковывать. Занятие так ее поглотило, что она не услышала машину родителей. Заметила их только когда мама чмокнула ее в щеку. О, привет, мам! Она расцеловала сначала ее, потом папу. Я почти закончила. Ох, крошка Ру, ты такая молодец! Смотрится просто отлично, восторженно сказала Эвелин. Улыбаться было мучительно, но она все равно попыталась. Спасибо. Над площадкой снаружи еще нужно будет поработать, но открытие это не помешает. Я вечером заеду в банк за наличкой. Терминалы безналичной оплаты уже подготовила. Родители кивали, но когда она закончила перечислять приготовление, они просто молча уставились на нее. И до Джозефины дошло, насколько измотанная она выглядит. Простите, не хотела на вас все это вываливать. Я просто очень рада. Еще бы Джоуи. Сказал Джим с нежностью, глядя на нее. И мы тобой очень гордимся за все. «Особенно за то, что ты продолжаешь дело Дойлов, не опускаешь рук». «Такое ощущение, что сейчас будет но», — настороженно заметила Джозефина. Эвелин улыбнулась. «А разве с нами бывает иначе?» И правда. Родители переглянулись. «Мы не хотим лезть в твою личную жизнь, родная», — сказала мама. «Ну, просто интересно. Ты долго будешь игнорировать цветы?» Джозефина прищурилась. «Цветы и огромных плюшевых мишек», — добавил Джим. «Вы о чем? Джим толкнул жену локтем. «Не забывай про подарочные корзины с пеной для ванной». Он поморщился. «Все семнадцать корзин, если быть точным». «А, Джозефина решила заканчивать строить из себя дурочку и неохотно перевела взгляд на подарки Уэллса, сваленные в углу магазина буквально до потолка». «Так вы об этих цветах, игрушках и подарочных корзинах?» Эвелин кивнула. «Ага. Я еще не решила, что с ними делать, родная». Я уберу их к открытию, но Джоуи ты смотрела, Мастерс. Вмешался Джим. Нам только сегодня подключили кабельное. Эвелин разочарованно уставилась на нее. Джоуи, ну что это такое? Хватит быть такой сыкушкой. Мама! Этой женщине хватило наглости покраснеть. Вот и заканчивай. Отец явно пока не отошел от того, что сказала его жена. В общем, я просто включу, а ты сама все увидишь. Это еще что означало? Джозефина не знала, но опустилась на ящик и обхватила колени, пытаясь морально подготовиться. В глубине души она давно понимала, что, как только включить турнир, ледяная корка, образовавшаяся внутри, когда Уэллс произнес слово «уволена», растает. Просто растает. Так оно и оказалось. Перед тем, как переключиться на Уэллса, камеры показали другую пару игроков. Но потом она увидела его. Он стоял посреди поля, в розовом поло. Уже этого было достаточно, чтобы с ее губ сорвался смешок, больше похожий на всхлип. Шок, затаившийся внутри, чуть смягчился. Боль постепенно ушла. Но тут Уэллс повернулся, доставая из сумки очередную клюшку, и она увидела, что свисает у него из кармана. Форма Кэдди, которую она носила в Тори Пайнс. Сердце сжалось с такой силой, что Джозефина задохнулась. «Он так все время играл?» «Да», — ответила Эверин. Джозефина судорожно втянула воздух, который тут же застрял в горле, ведь камера показала лицо Уэллса крупным планом, и она увидела неровную щетину у него на щеках, круги под глазами, мрачные морщины у рта. Если коротко, выглядел он паршиво. Но все же играл неплохо и держался уверенно. Вот только Джозефина слишком хорошо его знала и прекрасно понимала, каких усилий ему стоило сохранять позицию в таблице лидеров. Он выглядел усталым измученным, изнуренным. «Как и она сама. Милая, самое сложное ты уже сделала», — мягко сказала Эвелин. «Привела магазин в порядок, сделала ремонт. Пару дней, и мы и сами сможем сдавать клюшки в аренду. Роллинг Гринс и Золотая Лунка никуда не денутся, когда ты вернешься. «Откуда?» Джим возвел глаза к потолку. Из-за Гасты. Пап, он хочет победить без меня, он сам так сказал». «Я понимаю, Джоуи, ты не хочешь этого слышать, но его желание вполне адекватное. Отношения должны быть равными». Он посмотрел на нее с прищуром. «Сама подумай, он желает тебе добра». «Конечно». Она ответила без промедления. Знала это и сердцем, и разумом. Даже в гневе она не переставала доверять Уэлсу. Просто не признавала это, обиженная отказом. Но теперь, увидев на экране любимый образ, да еще и с немым доказательством его собственной любви, избегать правды не получалось. За время, что они были вместе, он действительно вырос и поступил благородно. Принял решение, которое она боялась принять сама. Настал его черед быть сильным, и он справился. И не будь она так ошарашена неожиданным увольнением, она бы порадовалась за него. Теперь же, остыв и взглянув на ситуацию под другим углом, она поняла, что это было на самом деле. Признание в любви от мужчины, который не знал другого способа выразить чувства. «Да, он желает мне только добра», — ответила Джозефина. «Всегда». «А ты ему желаешь?» «Да», — выдавила она. «Конечно. Это и есть любовь, родная». Эвелин кивнула в сторону телевизора. И пусть иногда трудно усмирить свою гордость, любовь обязательно нужно ценить. Уэлл сумел побеждать. Проблема была не в этом. В начале карьеры он побеждал, потому что успех, внимание и чужой страх были его наркотиком после многих лет безразличия. Внезапно его все полюбили, и ему это нравилось. Приятно было осознавать, что люди, для которых он был пустым местом, ошибались. Потом он стал побеждать ради Джозефины. Когда они объединились, о себе он практически не задумывался. Стремился к успеху, только чтобы разделить его с ней. Но на последней лунке в Агасте, в четвертый день с отрывом от лидера в один удар, причин побеждать у него не осталось. Почести в спорте мимолетны. Да, ему будет приятно победить и вернуть уважение. Бесспорно. Но в этот раз потеря всей этой ерунды не сломит его. Один раз он уже пустил свою жизнь под откос, но больше подобного не повторится. Теперь он знал, что настоящий успех это заслужить любовь и преданность своей второй половинки. Хотел ли он победить ради Жозефины? О, да! Исключительно потому, что она единственная верила в него, когда остальные отвернулись. Но ее не было рядом физически не было, только в мыслях. А хреновы силы кончались. Утром он был на коне, бердя на девяти лунках, первое место в таблице лидеров. Но прошлую лунку он прошел на боге. За две лунки до этого забросил мяч в воду и опустился на вторую строчку таблицы. В двадцати метрах от него Накамура готовился к удару. Все сулили опытному гольфисту победу, и он ее заслужил. Все четыре дня держался уверенно. Да и сам, наверное, об этом мечтал. Вон его жена стояла среди огромной толпы, держа за руку пожилую женщину. Свекровь, видимо. Они буквально сияли от гордости. Ждали финального удара на Камуры, после которого он забрал бы зеленый пиджак. Ну и хорошо, пусть забирает. «Ты снова сдаешься? раздался над духом голос Джозефины. «Почему?» Воображаемый голос напомнил Уэлсу один разговор. «Какая победа запомнилась тебе больше всего?» Спросила Джозефина как-то ночью, когда они были в Калифорнии. «Мой второй мейджор». «Правда? Почему?» «Не знаю, наверное, потому что после этого со мной стали считаться». Какое-то время Джозефина молчала, скользя по его груди указательным пальцем. Значит, она запомнилась тем, что люди начали воспринимать тебя по-другому? Он не ожидал такой интерпретации, но возразить не мог. Видимо. Но почему тебе это было так важно? Еще минуту он обдумывал эмоции, о существовании которых даже не подозревал. Таким оно было, влияние Джозефины. Дело в э, гольфе. Это старая игра, которую многие любили и любят и я был рад стать ее частью, присоединиться к прекрасной традиции. До этого в моей жизни не было ничего хорошего, и я, наверное, я просто не ожидал, что она полюбит меня в ответ. Ее признательный выдох медленно овеял его грудь, не забывая об этом, Уэллс. «Не забуду, Бель. При воспоминании о том, каково было лежать с Джозефиной в объятиях и обсуждать их любимую игру, горло сдавило. И сдавило ещё сильнее, когда Накамура промазал. Толпа шокированно и разочарованно загудела. По нервам разошелся огонь. Охренеть. Этот удар должен был принести Накамуре победу. Но он ошибся. А значит, они сравнялись. У обоих было фора в 15 ударов. Другими словами, если Уэллс сейчас попадет, то выиграет грёбаный Мастерс. А он даже представить удар не мог. Мозг не работал. Не хватало сна, не хватало Джозефины. С лихвой хватало всего остального. «Где же ты, Джозефина? Боже!» Он вспомнил, как она попросила его визуализировать удар, а когда он сказал, что не может, ответила, «Представь, что можешь, каким он будет!» Потом подошел к четвертаку, который оставил на месте будущего удара, поставил туда мячик, а монету спрятал в карман. Толпа затаила дыхание, сам воздух застыл. Ни малейшего ветерка, чтобы высушить выступивший пот. Пульс забился в висках и запястьях. Перед ним был не просто мяч, не просто лунка, не просто спорт. Перед ним была единственная радость всей его жизни. А раз так нужно было вложить в удар все, правильно? Он хотел победить, и на это у него было полное право. Его привела сюда любовь, и с ее помощью он все и закончит. Уэллс мысленно прикинул дистанцию, угол, оценил ветер, траву и свое дыхание потом взял у Кэдди клюшку, примерился и ударил. Не только ради Джозефины, но и ради бесцельного мальчишки, которым был в 16, ради мужчины, который потерял волю к победе в 26 и снова нашел в 29. Мяч взмыл высокой дугой, сместившись в воздухе вправо, и закатился прямиком в лунку. Уэллс выронил клюшку. Толпа взревела. Новый Кэдди хлопнул его по спине, журналисты бросились к нему со всех сторон. Болельщики устремились на поле, прорываясь через охрану, и все это под недвижимым голубым небом. Это было похоже на сон, но он знал, что не спит, ведь Джозефина здесь не было, а он не стал бы тратить такой сон впустую. Она была бы... рядом, стояла за ограждением. Ноги подкосились, земля словно рванула навстречу. Сердце гулко застучало в ушах, но Джозефина не исчезала, сколько бы он ни моргал и ни твердил себе, что это иллюзия. Она просто стояла и улыбалась сквозь слезы. С плакатом Бэлли Уэллса в руках. Тем самым. Она склеила его скотчем. Плакат выпал из ее рук, когда болельщики подхватили ее и помогли перебраться через ограждение, явно узнав в ней его причину жить. Перед глазами все расплылось. Потому что Уэллс перешел на быстрый шаг, потом на бег, но вскоре уже рухнул перед ней на колени, охваченный благодарностью и любовью такой сильной, огромной и всеобъемлющей, что она потрясла его до глубины души, о существовании которой он не подозревал, до которой добралась Джозефина и только она. Пройдет десять лет, и свидетели будут утверждать, что он рыдал, как ребенок, обняв ее за пояс и уткнувшись живот лицом, а он будет говорить, что ничего подобного не было. Но они будут правы». Он рыдал в голос. «Ты победил!» То ли всхлипнула, то ли рассмеялась она. «Ты победил! Ты победил!» «Ты здесь!» Прохрипел он, вдыхая ее запах, скользя руками по спине в попытке убедиться, что это не сон. «Ты здесь!» «Я так тобой горжусь!» Прошептала она, дрожащим от волнения, голосом. Уэлс, боже!» На мгновение он сильнее зарылся лицом в ее живот, и эти слова, ее гордость, помогли взять себя в руки. Ты был прав, ты поступил правильно, сама бы я не ушла. Она судорожно вздохнула, он крепче прижал ее к себе, стараясь расслышать ее среди шума толпы. Ты сделал это ради меня, прости, что не поняла сразу, ведь ты любишь меня. Даже несмотря на то, как тяжело тебе было. И за это, Уэллс, я горжусь тобой не меньше, чем за победу. От ее слов сердце пело. Утром он боялся, что она никогда больше и слова ему не скажет. А теперь она гордилась им за самое трудное решение в его жизни. Не просто простила его, но извинилась. Благодарность и счастье пролились на голову целебным дождем, хотя изнутри переполняло желание скорее ее утешить. Тебе не за что извиняться, не за что. Я сам тебя обидел. Он обхватил ее прекрасное лицо ладонями, большими пальцами стирая слезы. «Простишь меня за это?» «Да. А ты меня простишь?» Он хотел снова сказать, что ей не за что извиняться, но она приложила палец к его губам. «Один-один, Уэллс. Эта женщина — настоящее чудо. Каждое мгновение с ней будет мечтой. Как хорошо, что этих мгновений осталось очень много. Минуты, годы, десятилетия. До самого конца. Тогда я тоже тебя прощаю». Он стер еще одну слезинку, и сердце болезненно сжалось. И, послушай меня, неважно, стоишь ты рядом со мной в форме или нет, мы все равно одна команда. Когда я не на соревнованиях, я со своей девочкой перееду в Палм Бич так быстро, что у тебя резинка с хвоста слетит. Она рассмеялась сквозь слезы, но не волнуйся, я его заплету. Я теперь эксперт. Я люблю тебя, Схлипнула она, зажмурившись. Знаешь, это так больно. Черт, на глаза вновь навернулись слезы! да так, что пришлось уткнуться лицом ей в живот, чтобы футболка впитала влагу. Несколько раз глубоко вздохнув, он взял себя в руки и отстранился достаточно, чтобы посмотреть в глаза своей лучшей подруги, равной ему женщины, рядом с которой он хотел просыпаться каждый день до конца жизни, и он позволил чувствам взять верх. «Я тоже тебя люблю. Очень. Думаю, в глубине души я верил, что мы снова будем вместе, потому что такая любовь, как наша, не проходит бесследно. Она переживет все». Это любовь от начала и до конца. Ты это понимаешь, и я тоже. Он склонил голову, восстанавливая дыхание. Под ее взглядом его перехватывало. «И раз уж я стою перед тобой на коленях, пожалуйста, выходи за меня. Я могу играть в гольф сам, но если тебя не будет в моей жизни, не продержусь и дня». «Выйду», — закивала она, глотая воздух. «Да, я люблю тебя. Да». Внезапно у него появились силы подняться взять Джозефину на руки и крепко прижать к себе. Голова кружилась от восхождения к самым высоким вершинам, которые только мог предложить этот мир. «Жизнь с Джозефиной. У меня нет кольца». Хрипло сказал он ей на ухо, а затем отстранился, чтобы наконец-то, боже, наконец-то поцеловать ее после слишком долгой разлуки. Согласишься пока на зеленый пиджак? Она покачала головой. «Мне достаточно тебя, Уэллс Уитакер. Мне достаточно просто тебя».